Нет, ответил Переда. Виктор задержал дыхание. Значит, он ошибся. Он больше не будет так пить, не смело предположил он. Я просто проводил его на морское дно, очень спокойно сказал Переда. Сейчас он стал хорошей пищей для рыб. «Я думаю, ты прав. Он действительно никогда больше не будет так пить. В таком состоянии он мог сорвать нам всю операцию». И только тогда Виктор понял, что пути назад уже нет. Москва, 12 часов 30 минут. Борисов, оставивший своих людей у места нападения, выехал вместе с одним из своих офицеров к дому майора Сизова. Молодой офицер, сидевший за рулем, работал с полковником Борисовым уже два года. Это был старший лейтенант Крутов, успевший отличиться в Таджикистане, где он был тяжело ранен и уже затем переведен на работу в Москву. Полковник по телефону, установленному в автомобиле, Узнал адрес, где проживала семья майора, и приказал Крутову ехать туда, чтобы разобраться, наконец, со столь загадочно исчезнувшим офицером. Уже в дороге Крутов передал тонкую папку, которые успели привести к месту происшествия, пока Борисов ездил в Министерство обороны докладывать о случившемся. В биографических данных не было ничего особенного. Обычная семья. Отец – преподаватель Харьковского института, мать – врач, брат работал в Новосибирске в Академгородке, имея довольно большую семью четверых детей. Сам майор Геннадий Сизов был уже 11 лет женат на Светлане Хатиненко, с которой познакомился еще в Казахстане, где начинал свою службу. В деле были только положительные отзывы о деловых и моральных качествах майора. Защитил диссертацию, был кандидатом наук, неплохим специалистом. Последнее место службы было в Воронеже, после чего он и был переведен в группу подполковника Ваганова. Жена работала преподавателем истории в школе. Борисов разочарованно закрыл папку. Обычные канцелярские сообщения. Не был, незамечен характеризуется положительно, отмечен, удостоен и тому подобные дребедень. А о самом человеке там не было сказано ни слова. Пишет общие фразы. С раздражением сказал он. Ничего конкретного. — Они ведь не знали, что он выкинет такой номер, — осторожно сказал Крутов. — Он ведь выдал террористам своих товарищей. — Почему ты так решил? — нахмурился Борисов. — Это все так считают. Когда группа спецназа полетела брать террористов, там произошел взрыв. Значит, кто-то знал, что на контейнере установлен маяк. Получается, что им все рассказал Сизов. Иначе откуда они узнали про маяк, который подает сигналы на спутник? Может, взрыв произошел случайно? Полковник сам не верил в подобную случайность. — Вы верите в такие случайности? — не сдавался упрямый Крутов. — Нет, там точно был предатель. Иначе они просто бы не рискнули полезть за этим контейнером. Это ведь биологическое оружие. Нужно хорошо представлять... Как с ним обращаться, я, например, не знаю. Борисов молчал. Он понимал, что старший лейтенант прав. Неожиданно раздавшийся взрыв очень ясно показал всю степень подготовленности террористов и степень предательства кого-то из офицеров в сопровождении. Собственно, подозревать кого-то другого было глупо. Ваганов лежал тяжело раненый в реанимации, Буркалов был мертв, а Сизов нигде не был найден. И единственный, кто мог рассказать все террористам, был сам майор Сизов. Никаких других вариантов просто не существовало.